В доме Тихомировых свет горел в каждой комнате. Марта уже устала трястись от страха. Она больше переживала совсем не за себя, а за мужчину, который не побоялся закрыть собой девушку. Перед глазами все еще стояла картинка, как Илья падает на пол, а его белоснежная рубашка покрывается каплями алой крови. Марта верила, что Илья выкарабкается. Он ведь сильный, и крохотный кусочек свинца просто не сможет прервать его жизнь. Не тот, я человек. По сути, только вера у Марты и осталась. Страх уже притупился, появилась злость. И если бы безумная старуха хоть на минутку отвлеклась, Марта могла бы ее чем-нибудь огреть. Но Тихомирова не сводила с нее глаз. Ещё и руки Марты связала поясом, как только они оказались в особняке. «Никогда не любила этот дом!» — хохотала Алина. А по спине Марты прокрался холодок. Жуткая женщина и смех у неё жуткий. Она пугала Марту до чёртиков. Радовала одно, что раксана в безопасности. Ведь подруга была беременна, не хватало ещё чтобы случилась беда с малышом. «А старик сам виноват!» Совершенно безумный взгляд застыл на Марте. «Это ты отобрала у меня Мишу? Ты?» «Нет! Зачем мне ваш Миша? У меня есть свой мужчина!» Дрогнувшим голосом ответила Марта. «Врешь!» Расхохоталась Алина а потом, понизив голос, шепотом призналась. — Я убила его, отравила крысиным ядом. Пусть горит в аду, чертов старик! — Кто? Кого ты убила, Алина? — произнесла Марта, решив поддержать разговор и отвлечь сумасшедшую на разговоры. — Какая ты глупенькая! капризно обронила Алина. «Мой отец! И я ненавидела его!» И вдруг события начали стремительно развиваться, меняясь каждую секунду. В распахнутой на стеж двери появилась Роксана, привлекая к себе внимание Тихомировой. А Марта увидела, как несколько мужчин в черном мелькнули на лестнице второго этажа. Хорошо, что Алина стояла спиной к лестничному пролету и ничего не могла заметить. — Мама, это ты? Ты отравила дедушку? — потребовала ответа Рокси. — Конечно! — рассмеялась женщина. — Он сам умирать не хотел, а я помогла, иначе он опять запер бы меня в психушке. А мне там не нравилось. Но это все в прошлом. Ты принесла моего сына. Отпусти Марту, ты обещала, жестко потребовала Роксана. А дверь за спиной Рокси оставалась открытой. Девушка так и стояла в дверном проеме, не входя в дом. И Марта поняла, что Витольд не пускает жену внутрь. Рокси была отвлекающим маневром перетягивала внимание Алины на себя, пока группа захвата проникали в особняк. — Отпущу! — лихорадочно закивала Тихомировой и потребовала. — Иди сюда, Роксаночка! Однако раксана не пошевелилась, глядя на мать. — Почему ты убила дедушку, мама? — спросила Рокси. — Он ведь... Ничего плохого не сделал. Он отказался от меня, закрыл психлечебницы, как будто я психопатка!» Взвизгнула Алина, а потом неожиданно толкнула Марту в спину, лишившись укрытия. Девушка, не ожидая удара, упала на пол. И как раз в эту секунду со второго этажа спустились спецназовцы. Алина не успела скинуть руку с пистолетом. Женщину оперативно обезоружили, сковали запястья наручниками. А вид дёрнул Рокси на себя. Пусть всё было продумано. Он всё держал под контролем, стоял в шаге от жены. А всё равно сердце истошно колотилось от мысли, что какая-то мелочь могла пойти не так, не по плану. Алина могла открыть стрельбу, ведь если верить её же словам, Еще одна пуля оставалась, и тогда... — Никогда больше я не отпущу тебя от себя! — жестко рычал Вит раксани на ухо. А Рокси уткнулась носом в плечу Вита. Марту уже подхватили, помогли сесть на ближайший стул. Вит вошел вместе с рокси в дом Тихомирова, и тут же появились медики. А вот Алину наоборот вывели из дома и впихнули в машину с мигалками и решетками на окнах. Женщина истошно вопила на всю усадьбу, но Рокси уже не слышала ее. В голове звучали слова матери о том, что она отравила дедушку. Правда ли это? Вид увидел в глазах Рокси немой вопрос. Мы выясним. Кивнул он, а потом взглянул на Марту. Как самочувствие? Врачи констатировали стресс, но, видимых, повреждений у девушки не было. Да и сама Марта твердила, что Алина ее не тронула, только болтала без умолку и смеялась. «Спасибо!» — кивнул Вит, обратившись к девушке. И Марта поняла, что этот человек теперь считает себя обязанным ей. Заречная Марта никогда не водила дружбы с людьми подобного круга. С Рокси она как-то быстро сошлась, сдружилась. Ведь у них были общие интересы, общий бизнес, кофейня. и девушки были примерно одного возраста. А вот Витольд Мартынов немного пугал Марту. Но сейчас, когда девушка рассмотрела, как сильно Вит волновался за жену, он стал для нее более человечным, что ли. «Не стоит благодарности. Мы ведь с Рокси подруги» улыбнулась Марта, а всхлипнув схлипнув, разрыдалась. Конечно же, слезы были исключительно от облегчения и от того, что все прошло хорошо. А двери на улицу были все еще распахнуты. Люди постепенно покидали дом Тихомирова. Вид, оставив Рокси с Мартой, вышел на крыльцо, чтобы переговорить с теми самыми чинами при погонах, возглавлявшими операцию. И когда Рокси с Мартой обнявшись, успокаивали друг друга, ведь девочки же, а здесь такой повод поплакать, с улицы донеслись крики. Рокси и Марта замерли. — вид что случилось? — громко позвала Рокси. — Будьте в доме! — четко прокричал Мартынов, и в комнате появился вооруженный охранник, один из подчиненных Ильи. А позже Рокси узнала, что в суматохе после того, как закончилась операция по спасению Марты, кто-то из полицейских недосмотрел, допустил оплошность, случайно открыл двери машины, в которой заперли сумасшедшую преступницу, и женщина попыталась сбежать. Однако неудавшийся побег закончился смертью Тихомировой. Эксперты так и не смогли отыскать орудие убийства пусть и перерыли всю усадьбу. Выяснили только то, что кто-то выстрелил в голову Тихомировой, которая предприняла попытку к бегству. А вот кто застрелил безумную, мне неизвестно. Дело, конечно же, благополучно замяли, а полицейским, спасшим заложницу Марту Заречную, выдали премию от руководства.